Роберт тяжело страдал. Здоровье пошатнулось. Влиятельные придворные не желали иметь с ним дела, а тут ещё стали одолевать кредиторы. Одним из главных источников дохода для него была концессия на производство сладких вин, лакамый кусок, которого добивались многие. В своё время я предоставила Эссексу эту монополию на 10 лет. И вот срок подошёл к концу. Вскоре я получила письмо с просьбой о продлении концессии. Но с какой статьи я должна награждать человека, от которого не видела ничего, кроме зла? К тому же мне доложили, что Эссекс привячает у себя всяких смутьянов, людей, имеющих счёт ко мне и к государству. Там велись подробные разговоры о содержании которых Яврение от времени получало донесение пришлось Эсиксу распрощаться с концессией другой бы на его месте затих затаился бы но Эсикс был из другого теста он не мог жить без шума и конфликтов дело принимало опасный оборот к Эсиксу зачастил нелюбимый мной Саутгемптон однажды возле Дерхимхауса Он столкнулся с лордом Греем, и между старыми врагами началась потасовка, в которой приняли участие сопровождавшие их слуги. Одному из людей из Саутгемптона отсекли руку, и Грея арестовали. Однако, отлично зная вздорные нарав графа, я вскорости сняла с лорда Грея обвинение и вернула ему свободу, чем привела в негодование и Саутгемптона. И Эссекс представляю, как тревожилась в эти дни за сына Летис. Она была умнее его и не могла не понимать, что надвигается катастрофа. Ясно во всяком случае было одно: обратной дороги к двору Эссексу нет. Хотя кое-кто считал, что для опального фаворита ещё не всё потеряно. Люди помнили, сколь стойкой Была моя привязанность к Лестеру. Ведь даже после того, как он женился на другой, я простила его и осыпала его ещё большими милостями. Глупцы, где им понять, что Лестера я любила по-настоящему, а с Эсикссом меня связывала всего лишь иллюзия, смехотворная, несбыточная мечта воскресить ушедшую молодость. и умершую любовь. Эксикс сам разрушил эту фантазию, напомнив мне, что я уже старуха. Мечта рухнула, а это значит, что время Эксикса истекло. Он мог спастись, только затаившись где-нибудь подальше от Лондона, но не таков Эксикс. Он донимал меня жадными письмами, сетуя на пошатнувшееся здоровье. Вот ведь её иногда посылала ему какой-нибудь серебряный твар, ну и только. Многие из Фриден, с которыми Эксикс в своё время обошёлся не слишком красиво, прониклись к нему лютой ненавистью и не упускали случая сообщить мне очередную гадость о бывшем фаворите. Оказывается, в кругу друзей Эксикс уже не произносит мои достоинства, а ругает меня последними словами. говорит, что я, выжившая из ума старуха, чей рассудок столь же уродлив, как дряхлое тело. А давно ли он громогласно восхищался моей красотой? Очевидно, до него наконец дошло, что надежды на примирение нет. Будь он немного умнее, понял бы это ещё в ту минуту, когда не вовремя вторгся в мою апочевальню. В доме у него собирались отчаянные головы, те, кто не мог рассчитывать на удачу при нынешнем царствовании. Эти люди жаждали славы и почестей. И если королева Елизавета отказывала им в этом, готовы были призвать другого государя. Речь шла то об инфанте испанской, чьи притязания на английский трон были более чем туманны, то о шотландском Якове, который считался наиболее вероятным наследником. Эссекс до такой степени потерял голову, что решился устроить переворот. Поддерживали его только дружки-неудачники, незадачливые честолюбцы. Безумный мальчишка, он губил себя собственными руками. Его сторонники убедили актёров из Глобуса разыграть пьесу Уильяма Шекспира Ричард II. Очевидно, желая показать народу, как просто свергнуть одного монарха и возвести на престол другого. Ко мне в крайнем возбуждении явился заклятый враг бывшего фаворита Олтер Релли. В него только что стреляли, когда он проплывал на лодке по Темзе мимо Экссес-хауса. Дело в том, что Релли возвращался от сера Фернандо Горгиса. близкого друга адмирала Дрейка и узнал нечто необычайно важное. Горгис, несмотря на своё испанское имя, был исконным англичанином. Его предок переселился на остров ещё в царствование Генриха I. Сэр Фернандо был старым служакой, одно время состоял губернатором Плимутского порта, где и подружился с Дрейком. Олдер Релли он позвал к себе, чтобы сообщить, что Эсикс составил заговор и попытался привлечь в число участников его Горгисса. "Ваше величество", заключил Релли. "Эсикс стал опасен. Если верить Горгиссу, заговорщиков много, и у них далеко идущие планы. Кровопролития не избежать". Вашему величество известно, что граф Эссекс способен на любое безумство. Что ж, пора принять меры, сказала я.